Глава 10 Битва и раны. После отмены продуктовых карточек и денежной реформы, взлетевшие втрое цены немного снизились. Но развернутой торговлей мукой, крупами и макаронными изделиями, как было обещано на сессии Верховного Совета, не последовало. Продовольствие поступало на север все так же с перебоями, В стране случился недород, а местного зерна не хватало. Народ с тоской вспоминал о карточной норме. Рыночная стоимость хлеба была запредельной. Ведро сухих корок продавали на базаре за 10 рублей, домашние караваи аж за 40. В поселковой пекарне хлеба готовили на наперечет, да и тот вяз на зубах, кисло-горький, смолистый словно тесто замешивалось наполовину с опилками. Занимая очередь у ларька задолго до рассвета, люди грелись у костров. К 7 утра подъезжала гужевая санная повозка, и принимались таскать из коробов лотки с буханками, испеченными в ночную смену. Под окошком приемки собирались дети и нищие. Если грузчики попадались добрые, то ссыпали им в ладони крошки сладков, но чаще гнали. Иногда привозили вчерашние мороженые буханки. Продавщица рубила их топором. Многие покупали по граммам. Однажды, пока Мария мерзла в очередь за хлебом, Изочка проснулась и выпуталась из веревок. Соскользнув с тахты, она побродила по комнате. Умудрилась открыть дверь и доковыляла по коридору до уличной двери. Отворить ее и перебраться через порог селенок достала, а встать с колен на крыльце не смогла. К счастью, Мария была уже близко и услышала отчаянный дочкин рев. Девочка обморозила коленки и подушечки пальцев ног. Докторша сказала, что подкожная клетчатка почти не повреждена но дитя очень хилое, и неплохо бы на 2-3 месяца поместить его в стационар. Мария отказалась. Смертность в детском отделении всегда была большая. К тому же на прошлой неделе там сняли карантин по ТИФу, о чем педиатр сама и обмолвилась. Дни больничного листа кончились быстро. Снова пришлось звать на помощь соседскую старуху. Изочка капризничала, не хотела оставаться с нянькой и, жалобно плача, тянула к матери исхудавшие ручки. Мария долго не могла заставить себя уйти и медлила с дочерью у порога. Сломя голову, летела потом на работу и на разрыве легких, со слезящимся от ветра глазами, врывалась в подсобку секунда в секунду заводским гудком. Осуждающая, качая головой, Бригадир без слов отмечал табель. За опоздание наказывали больно. Удерживали в пользу государства проценты с трехмесячной зарплаты. Пришлось прятать съестное от бабки. Во время обеда там мгновенно проглатывала свою долю и горящими вожделением глазами провожала каждый кусок, поднесенный к чужим губам. Обнаружилось, что старуха выпивает оставшееся с вечера Изочки на молоко. Пойманная за руку, она смутилась, но долго ворчала в сторону, когда Мария, сдерживая горлу горлуком гнева, спокойно сообщила, что будет приходить и кормить дочь сама. Вдобавок ко всему, на щеках у Изочки появилась шелушащаяся красная корочка и коросты на голове, которые она постоянно расчесывала. «Золотуха!» констатировала бабка. Востроглаза, приметив в углу под столом цветную бумажку, похожую на фантик, завистливо добавила. «Конфетами знать, объелась!» «Какие конфеты?» — возмутилась Мария. «Вы их тут видели? Хлеба купить не могу, а вы конфеты!» «От сластей такое бывает!» — не сдавалась упрямая старуха. «Без материнского молока она у вас росла!» «Искусственница, потому и диатез у нее», — подтвердила диагноз докторша. «Чем же лечить?» «А ничем. Само пройдет. Сладкого поменьше давайте. Кормите творожком, протертыми овощами, отварной рыбкой. Фрикадельки делайте из нежирного мяса, лучше телячьего». И докторша произнесла модное слово «диета». Затянувшиеся были язвы, возникшие после обморожения на коленях и пальчиках изочки, от золотухи опять воспалились. Мария присыпала мокнущую кожицу картофельным крахмалом, прикладывала к ранкам проглаженные тряпки с тертым стриптоцидом. К вечеру тряпки присыхали и отдирались только с теплой водой. Бабка требовала повысить оплату за присмотр за больным ребенком, Цельный день меня морют, брюзжала она громким, безадресным шепотом. Цельный день дома морют, и здесь, а морют, сами краче жруть. Мария удвоила для нее обеденную норму, но старуха по-прежнему не могла утолить голод и начинала шарить по углам, как только за хозяйкой закрывалась дверь. Едва фразы и другой перекидывались вечером с бабкой. В цехе Мария молчала. Порой почти уже решалась, плюнув на частности, кинуться в ноги начальству и вымолить отпуск на время болезни дочки. Неужели не поймут? Люди ведь, не звери. Но тогда придется брать молоко в долг, злоупотреблять без того невероятной добротой хозяев коровы. Мысль о том, что изочка может остаться без привычного молока, представлялась важнее всех объективных и необъективных обстоятельств. Утром Мария вновь убирала скудные припасы под доски завалинок, звала няньку и бежала к заводу. Время, зависимое теперь от многих условностей, потеряло четкость. Часы то оплывали тягучими минутами каплями, то летели, спустив стрелки с тормозов. Безумными скачками, словно раненая в облаве волчица, мчалась по жизни Мария. Чтобы меньше терзаться думами о ребенке, напрашивалась на тяжелую сортировку, от которой все норовили отлынить и двигалась бесостановочно, как механизм, запущенный на выполнение пятилетки в три года. Начальник цеха, потрясенный непомерным усердием труженицы, пребывал в смущенных чувствах. Женщина тратила себя, будто в припадке самоистязания, на глазах спадая с лица. В монотонном мельтешении красных брусков Марии чудилось уплывающее от нее личика дочери. С закрытыми глазами дитя напоминало мертвого Хаема. Память о муже? Не бередила душу. Перейдя к мертвым, он стал неотъемлемой частицей прошлого человечества. Не отторгнутый, не отщепенец, каким казался на земле. «Там, где ты находишься нынче, не бьются с жизнью», в полубеспамятстве шептала Мария мужу, разбирая угробившие его кирпичи. «А меня жизнь бьет, видишь?» хотя ни один кирпич за смену не упал. Ноги целы, душа в синяках от этой битвы. К вечеру Марию качала. — Ты иди, иди, — ворчал начальник, и на свой страх и риск выпускал женщину из проходной за два часа до конца рабочего дня. Спеша домой, она пугалась собственной и стаившей тени. Молилась шепотом на ходу, Глядя перед собой, не в силах поднять голову к небу. «Господи, прошу тебя, Сделай так, чтобы моя девочка выздоровела поскорее. Не забирай ее у меня. Отче наш, иже еси на небесех, Не забирай. Святый Боже, святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Ты один можешь помочь. Спаси мою дочь, спаси, спаси». Слезы пристывали к лицу и жгли кожу. Смахивая лед со щек, Мария кощунствовала в злом отчаянии. — А если ты никому не можешь помочь? Если от тебя ничего не зависит, зачем ты вообще есть? За что мучаешь ребенка? За что наказываешь меня? Убедившись, что Изочка жива, грела о горячий бок печки, трясущиеся от счастья руки. «Сейчас, моя радость, мама возьмет тебя! Сыне Божий, прости, да светится имя Твое!» Студеные ночью, когда углы комнатушки покрылись звёздчатым инием, а бревна стен звонко постреливали снаружи, изочка так расплакалась, что даже подмороженные молочные пенки не смогли ее утешить дуя на воспаленные ножки дочери. Мария бормотала обрывки каких-то молитв вперемешку с неблагоговейной материнской мольбой и тоже плакала. Сварливый голос соседа напомнил ей из коридора об окружающем мире. — Эй, дадите спать! Нет! Кончай скулешь, мамаша, не то придушу, кутенка! Мгновенная ярость подбросила Марию с табурета, Ринулась в коридор, но мужчина к бурному ее разочарованию успел скрыться. Она в диком остервенении пнула дверь его комнаты и сломала нижнюю перекладину. — Посмей еще вякнуть, и я перегрызу твое поганое горло! Сосед против ожидания почему-то не вознегодовал из-за сломанной двери. То ли знал, на что способен человек, дошедший до края то ли просто удержала супружница. А к утру тело Марии вступило в равновесие с битой жизнью душой. разбомбила ногу. Пришлось дать бабке два рубля, чтобы вызвала участкового доктора и сходила за молоком. Выписывая больничный лист, врач недоверчиво вздохнул. «Оступились, говорите?» Что ж так неосторожно-то? Ахиллово сухожилие надорвали. «Тяжеловатая травма при вашем небольшом весе».